Глава 38. Последняя. Еще никогда прежде Емельян не чувствовал себя настолько бесполезным. Мак, да толку-то от его магии. Вон Егор с водой говорит, а та его слушает. Евстигней дерево сращивает, Елисей все что-то делают, а Емельян к тому же неспокойно было. Оно-то понятно, какое спокойствие, когда их сожрать готовятся. да нет, не в воде дело, и не в ласкотухах, что сгрудились за оградой, жадные и голодные, ни в хозяине вот, ни в мёртвой Марьяне Ивановне. Беспокойство это мешало, зудело, будто он Емелька вновь плотяных зверей хватанул, как он даже поскребся тихонько, чтоб Егор не увидал, а то с Егора после станется. насмешничать, но легче не стало. Наоборот, с каждым мгновением Емелька ощущал, как нарастает страх. Огонь идет. Не тот, едва прирученный, с которым Азары управлялись. И не тот, что жил в самом Емельке, пугая своей близостью. И уж подавно не тот, что обретался в печах до да каминах. Нет, этот огонь был дик и необуздан. По воде? Глупость какая! Вода вон прибывает, и плоты ими сотворенные глядятся такой пустяковиной, которую хозяин вот сметет, не глядячи, а он огня боится. И страх, нарастая, что снежный ком, делал Емельку неуклюжим, потому, когда небо застили огроменные крылы драконьи, он вздохнул с немалым облегчением. «Известный страх лучше». неизвестного. Он читал о драконах, не о нынешних, которые по сути своей есть животные, но о тварях прошлого, огроменных и лютых, способных дыханием своим спалить город, о драконоборцах, людях светлых духом и потому наделенных высшей силой, о том, как выходили они с тварей и когда побеждали, а когда и гибли смертью своей. все одно победу одерживая. О да, и Мелька любил читать, и ныне, прочитанная, живо вставала пред его очами, как дракон. Вот не верилось ему, что он и твари и вправду столь велики, а он, крылья полупрозрачные, что слюда небо закрыли. Тело узкое, угриное, велось, И вокруг него будто пламя горело прозрачное. Пасть зверь раскрыл и дыхнул жаром. И жар этот, прокатившись по земле, испепелил сосны. Обратил в прах дальние хаты вместе с Марьяной Ивановной. Высушил воду. Второй раз дыхнул змей, и не стало мертвых девок. Рассыпались они, будто из песку сложенные а на третий сам хозяин вот занялся и, этого не выдерживши, топнул ногой, да и провалился в раскрывшийся колодец. — Вот тебе и чудо! — сказал Орей и добавил пару слов покрепче. Остальные ничего не сказали, а змей сделал круг над деревней, будто прислушиваясь к чему. И Емельян вдруг понял — не уйдет. Не было дела дракону до проклятой деревни, до людей и до хозяина вод. Иное ему надобно. А что? Щит пока держался. Да только ему недолго стоять. Небось, против дракона и чары Люциана Береславовны не помогут. Они ему еще на раз дыхнуть. И тогда вспыхнут все. Дракон сел. Он опустился на спекшуюся землю, спину выгнул, и крыл сложил, и теперь все увидали, что тварюка эта я, вроде как и не совсем чтобы живая, сквозь шкуру его золотую просвечивали жилы, которые тоже прозрачными были, а вот через них, если приглядеться, и кости видать было, только живой аль мертвый, но дракон был сильнее их всех вместе взятых, и что делать будем? Шепотом, будто опасаясь, что дракон услышит, спросил Еська. — Не знаю. Шепотом же Арей ответил. А дракон, вдохнувший воздух, вот и жарко стало, и просохла мокрая одежа, твой гляди, загорится, повернулся к ним. Он глядел не на всех, на Емельку, и тот вдруг понял, что должен сделать. Понять-то понял, но страшно. А если дыхнет и все, или в тех же книгах писано было, что иным разом драконы не спешили дышать, чтоб сразу все пеплом становились, а жгли медленно, чтоб, значит, людям с того мучений вышло побольше. И вот захочет, Емелька вспомнил гудение огня, когда он, рыжий, стеной вставал, застилая пути все, и то, как сухой воздух глотку драл. Запах волоса поленого, конский плач, ужас и боль, которая пришла после. Вспомнил и отцепенел. Он не сможет. Он и со своим огнем не управился. А чтоб драконий, он... Он вытер вспотевшие ладони о штаны. — Я пойду, — сказал тихо. — Сдурел? — Евстия вцепился в плечи. — Куда ты пойдешь? к нему. Емелька мягко выскользнул из рук. «Он меня ждет». «Ты... ты...» Дракон улыбался. Он знал, что Емельян все понял верно. «Он тебя сожрет. Да скажите вы ему... Сожрет, — подтвердил Егор, пусть и с неохотой. Он не только тебя. Всех нас сожрет». «Нет». Емелька не знал, как объяснить то, что чувствовал. Что знал? Откуда? Да какая разница, знал и все. И знание это толкало вперед, за ограду. Я должен, понимаете, должен. Это будет правильно. Он нашел взглядом Фрола Аксютовича, и тот кивнул. Он понимал, что есть долг. «Так надо», — повторил Емельян, отступая к воротам. «Больше удерживать не стали, к счастью. Он бы, он бы справился». Он бы не позволил себя остановить, но вдруг до да, дракон решил бы, что Емельян сомневается. Нет, он и вправду сомневается. Внутри трясется листом осиновым, но идет. Вступает по сухой земле. И поверить сложно, что еще недавно здесь разливалась вода. Трава прахом осыпается, а дракон все ближе. И ближе. И... он красив. Почему в тех книгах не писали, до чего драконы красивы? Этот будто из золотого стекла выплавлен. Такое Емелька только в палатах царских видывал, на окнах узорчатых. И то, там стекла этого были махонькие кусочки, а тут переливается на солнце. Морда узкая, длинная, глаза желты, и в них столько боли, что тянет взгляд отвести, спрятаться. Но Емелька не станет. Если у него судьба такая, Он протянул руку и сказал «Здравствуй, я не знаю, как тебя звать». Дракон дохнул, ни огнем, не жаром, но горячим ветром обняло и закружило, едва не сбило с ног. И Емелька побежал бы, пожалуй, если бы ноги его послушались, а раз не слушались, то он и остался. Меня Емельяном нарекли, хотя нет, вру, это другое имя, Даренное, а звать меня Нежелан. «Мамка моя не больно-то желала, чтоб я появлялся, а я вот...» — дракон наклонил голову, слушает. «Я знаю, что ты пришел за мной, но не понимаю, зачем. Ты скажи, и я сделаю, что ты хочешь». Емельян замолчал, не зная, что еще сказать. Понимает ли его дракон? Или он так примиряется? Жрать станет? Хорошо бы целиком проглотил. У него вон... пасть такая, что и тур поместится, и мелька ему вовсе на один зуб. Дракон тихонько вздохнул и голову вытянул. Глаза его — каменья драгоценные, бурштыны, которые еще слезами моря именуют, и в них надобно глядеться, что вомуты. Драконы разговаривают глазами, это если с людьми, меж собой-то иначе, но их языка имельян Не поймет никто не поймет, а с людьми не так много их было тех кто смел заглянуть дракону в глаза и выдержать взгляд и главное услышать люди слышат то чего желают. емельян вот он слушал рассказ дракона, который был краток и ярок и молчал и и когда молчание стало тягостно для всех сказал «Хорошо, я пойду с тобой. Если моей силы хватит, чтобы Источник ожил, я ее отдам. Мне не жаль». С тихим шелестом развернулось крыло, и дракон заворчал. Ворчание это, и удивление, и недоверие заставили Емельяна улыбнуться. «Мне и действительно не жаль. Вы не должны были уходить из мира. Это было неправильно». Он коснулся крыла, которая пусть и полупрозрачная, но была мягко и тепло. Магия, как она есть, воплощенная, живая, наделенная разумом и волей. И стыдно, что люди в глупости своей обездолили мир. Я отдам тебе силу, а ты? Емельян все ж медлил. Ты научишь драконов разговаривать с людьми. Это тоже будет правильно. И дракон кивнул, он был согласен, а взобраться на спину оказалось не так и сложно. Емельян вцепился в костяной выступ на хребте, и дракон поднялся в воздух. Он взмахнул крылами, и воздух стал густым, плотным, горячим, а земля внизу, крохотной и будто из цветных лоскутов, сшитой. Мы поспели аккурат, чтобы узреть дракона, который поднялся понад землей, унося на спине своей человека. Куды понес? Мыслю к той горе, которую я видела. Для чего? А кто ж его змеюку ведает? Авось не сожрет. Здесь. Лойка остановился перед деревней. Ты иди. Тут уже почти никого не осталось. А кто и остался, с ними легко справишься, если сунуться. А я? Я должен... Сделать кое-что. Он вдруг поцеловал меня в лоб. Бывай за слава. Может, если бы я остался жив? Все было бы иначе. Если бы. Я не стала спрашивать, куда он идет и зачем. И вслед не глядела. А что слезы на глаза, так это от ветру и три волнений. волнений в ныне множество было. Это и посидеть недалече. Но сидеть я погожу. У меня тоже дело есть. И, подхвативши юбки свои, я кинулась туда, где меня ждали. Бегла. Ну, хорошо бегла. Спасибо Архипу Пулуэктовичу. Научилась. Да бегла. Почти. За слава! Арей меня на руки подхватил, закружил. Живая. Прости, дурака, я не думал, что так выйдет. Не хотел. От него пахло тиною и еще огнем. и уж не ведаю, как одно с другим роднилось и почему засмеялась я, и и просто было хорошо, так хорошо, что когда небо крутанулось, а солнце спелым яблоком в руки кинулось, я только и успела, что подхватить его. Тяжелое. Он знал, что время почти вышло. Он сделал все, почти все. Оставалось немногое, Но силы уходили, и холод подступал. Он помнил этот мертвенный холод, который сковывал тело, и это тело становилось чужим. Помнил и больше не боялся, разве что не успеть. Я пришел, сказал он болотом, и те вздохнули. Они, ощутив на себе драконье дыхание, опасались злить того, кто тоже не был человеком. Я пришел доброй волей. Болото молчали, и готов отдать себя во искупление давнего договора. Книга? Книга вернется сама, если я пришел. А я пришел доброй волей. Он выдохнул и ступил на зеленый ковер. Разомкнулась трясина, приняла, и, приняв, подарила смерть. Это была не страшней предыдущих. После-то мне Арей сказал, что чувств я лишилась от магического истощения. Ну и от волнения, конечно. А Еська расповедал, как Арей меня на руках нес, бег -мя бег боялся, что не успеет. Порешил, будто меня прокляли, или еще чего страшного утворилось. Нас с Люцаной Береславовной рядышком положили, на солнышке, стало быть, укрыли, чем пришлось. Ей-то тяжелее было. Из ней, -то к тому времени, почитай, вся кровь вытекла, уж чудом не померла. Думаю, она Фрола Аксютовича забоялась, который подле нас сидел до того грозный, что сама Марана не подступилась б. Но об этом мне тоже есько сказал. И Жонка его, притихшая, прибитая будто. А Елисеева девка, так ничего не сказала. Она в одеяло закуталась так, что только нос виден был. Да из одеялов этих зыркало сердито. Не девка, сучиха. Не мое то дело. Мысли в голове мешанные. Знать долги охонько я без чувств пролежала, если пропустила все. И стрельцов, которые вошли в деревню аккурат после полудня, Архипом Пулуэктовичем приведенные, и саму деревню, вставшую из болот. есть то знатно сказывал, мол, грянул гром небесный, солнце заволокло тьмою, а после... Раступилась трясина, и из ней восстала проклятая деревня, как была, с людями. А Евстя мрачно добавил, что не было ни грому, ни тьмы, и трясина не расступалась. Просто вдруг возникла деревня, которой не было, и люди. А люди те, на колени павши, молились и так громко, что всякое воронье и жив на стеную распужали. Еська же ему ответствовал, что гром и темень — Для драматизму, а Евстя глухая душа, коль прекрасного не разумеет, и рассказывает он скучно. На деревню я б глянула, да кто ж меня пустил бы? Стрельцы стали за околицею, растянулись цепью, чтоб, значится, проверять, а чего проверять не сказали, только старшой их, дядька в летах, хмурый до да сусами повислыми, которые его на рыбу сама похожими делали, молвил. Не положено. Чего ж не положено и кем не положено, Того уточнять и не стал. Брови только свел над переносицею И пальцем погрозил. Дескать, нечего всяким шляться. А что я не шляюсь, Что мне на людей поглядеть надобно, Да покаяться перед старухой, Не нашла я книгу ейную, Так того не объяснишь. Стрельцы-то кругу мелкой гребенкой прошли. и Архип Полуэктович с ними, и Фролок Сютович, и иные магики, из Академии присланные, уж не знаю, кого они в тех лесах искали, выискивали, да Орей, которого с собой взяли, сказывал, что азар нашли, мертвых всех, порубленных, и будто бы они сами друг друга порубали, а с чего — непонятно. Поляну развороченную, где мы обряд проводили, тоже сыскали, и камни, нежить, которой осталась немного, а после их походу то и того меньше, Люциану Береславовну, что живая осталась, но от чего-то этому вовсе не была рада. Мы стояли, меняли день за днем, и стрельцы, которые нам помочь отправлялись, глядели так с упреком, будто бы мы виноватые, что живыми остались». Небось, когда померли, то всех бы с почестями похоронили. Знакомо, до того знакомо, что аж зубы жмет. На семый день явился Архип и, глянувши на меня нечеловеческими глазами, сказал. «Царь сменился. Правда, может, не мне он говорил, но Люциане Береславовне, только я не утерпела. И кто? А кто ж его знает?» Говорят, божини самой избранник. И в жены царевну взял. Какую? Такую, которую все тут царевичем полагали. Законную, стало быть, наследницу. И правят они волей божини на радость людям. Я роту только раскрыла и прикрыла. Пущай себе, правят. А царица? Только и сумела что спросить. Сказывают, зело по супругу горевало, Из того в могилу сошла». Архипулыктович наклонил голову. «Мне куда интересней, что нам делать?» «Хоронить?» Люциана Береславовна глаза смежила. «Вот она-то больше мертвою была, чем живою. С мертвых спрос невелик. Не мы, так другие». «Согласен», — почесал голову и поинтересовался. «Заслава, ты на похороны придешь-то?» Приду, точнее, орей принесет, а то же вправду попрощаться надо, по-людски, хотя ничего-то тут людского нету, не осталось, не грустите. Люциана Береславовна сумела ко мне повернуться, От уж и правду, иные покойники покрасивше будут, бывает, что после смерти самая жизнь начинается.